Может и Файса натравить. Да и народу тут всяко больше, чем нас. А нам ведь еще работать. Обещала я, что помогу старику. Да и он тоже не рад, что так все вышло. Поправить бы надо. Сгладить немного. Зачем нам ссора с королем? Вздохнув, я чуть задержалась, и еще раз ругнувшись на нездержанного Мирре, Быстрее молнии скользнуло обратно. «Прошу прощения, Ваше Величество», — коротко поклонилась я, когда недовольный монарх неторопливо обернулся и одарил меня бесстрастным взором холодно-ледистых глаз. «Вы, разумеется, правы. Мы для Валиона чужие. И на совете самых умных, важных и знатных нам действительно не место. Однако, если вы позволите, я слегка облегчу вам жизнь». Не дожидаясь ответа, я просочилась между ним и картой, достала свой любимый карандаш. «Эх, папка, как знал ты, что пригодится!» И, нагло усевшись на краешек стола, несколькими штрихами расцветило проблемное белое пятно. «Вот тут гора идет немного глубже, чем обозначено, и выдается вперед почти до самой степи», — попутно пояснила я свои каракули.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 На самом деле гнездо нежити расположены в основном вблизи расщелины. Слева от нее уже идут серые горы, а там, как ни странно, еще остались серые коты. С ними ни один дурак связываться не будет, а справа склон слишком крутой и почти всегда открыт солнцу. Поэтому максимальная концентрация нежити остается только возле ущелья. И если отойти примерно сюда, то пробраться можно а на той стороне есть как минимум два подходящих спуска. Вот тут и тут. Но работы вам будет много. По скалам лазить – то еще удовольствие. Однако, если есть желание, любая проблема становится вполне решаемой. Ах, да, еще забыл сказать, что степь подходит к ущелью не впритык. До нее будет широкая лесная полоса, примерно на двое суток пути. А перед лесом совершенно пустое пространство.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 и, кинув на бесстрастное лицо короля лукавый взгляд, быстрее вихря умчалась на улицу. Прежде чем кто-нибудь опомнился, открыл рот и принялся выяснять, откуда я это знаю. Более того, едва оказавшись за, за пологом, я прислушалась к внутренним ощущениям, потом оглушительно свистнула, мгновением спозже вскочила в седло примчавшегося на зов Шейри, Проследила за тем, чтобы парни тоже без помех отошли от палатки. А затем перехватила дикий взгляд застрявшего в проеме Фаиса и уже обычным голосом сказала. «Все нормально, файс Мы в порядке. До завтра!» «Что за...» Глаза Ирдала расширились, едва он понял, почему на совет мы пришли в полной экипировке. «Гай, ты что, в рейд собрался? Сейчас?» На ночь глядя, мы дружно усмехнулись. А что не так? Да ты спятил, фантом! Нет, хмыкнула я, надевая шлем. На самом деле ночь — удобное время не только для тварей. Ас, как там парни? Готовы давно. Тут же отозвался брат. Только ждут сигнала. Отлично, едем. Пока, Фаес. До утра не жди. Что на это ответил Эрдал, я уже не услышала. Лин, понимая меня с полуслова, тут же сорвался с места и черной молнией растворился в темноте, мгновенно затерявшись среди таких же черных тел, подоспевшихся к фантомам. Так что растерянному, ошеломленному, взбешенному и внезапно оказавшемуся в одиночестве Файсу осталось только бессиленно смотреть нам вслед и проклинать меня на все лады. Глава пятая Разделились мы практически сразу, как только взбудораженный лагерь скрылся из глаз. Преследовать нас, конечно, никто не стал. Фаес давно уже отдал приказ открывать для фантомов дорогу в любое время дня и ночи. Однако вихрем, пронесшийся сквозь ворота отряд, не мог не сдернуть со своих мест караульных и не мог не заставить поспешно отпрыгнуть с дороги несколько десятков возвращающихся с охоты резеров. Теперь же Ас и остальные уверенно свернули в сторону гор, намериваясь убедиться, что крупных тварей поблизости действительно не осталось. А если остались, то добить, пока никого не задрали. Тогда как у нас с Лином была совсем другая задача. Разумеется, те не возражали. И, разумеется, мы перед советом спорили до хрипоты, пытаясь отстоять каждой свою точку зрения. Но я была настроена решительно. И в конце концов даже Асу пришлось признать, что на степь надо взглянуть поближе и место прорыва определить максимально точно. А с учетом того, что я уже обдумала и изложила, то безопасно это сделать можно только с воздуха, что автоматически делало все остальные аргументы бессмысленными и малозначимыми. В итоге свое право я все-таки отвоевала. Но при этом с меня стребовали страшную клятву, что к прорыву я не ногой, даже если вдруг появится возможность закрыть его собственной грудью. И как только расцветет, пулеметнусь обратно. На землю, потому что в присутствии магов и бдительных хасов надо быть полной дурой, чтобы рассекать воздух на крыльях демона после восхода солнца. Я пообещала, вздохнула, а потом обвинила их в недоверии. В конце концов, я давно уже не девочка и хорошо усвоила, что можно делать, а что нет. Но вот то, что некоторые, не будем указывать пальцем, обнаглели до того, что рискнули нарисовать мой личный знак и выставить его на всеобщее обозрение, вовсе ни в какие ворота не лезет, поскольку тем самым подвергли нашу общую тайну гораздо большей опасности, чем мои полеты во сне и наяву. После такой отповеди им оставалось только дружно смутиться, потупить разноцветные глазки и виновато вздохнуть на чем, собственно, спор благополучно завершился. И я закончила облачаться в новые доспехи и вышла к нетерпеливо переминающимся за порогом Хасу, к файсу Кстати, надеюсь, что за мою последнюю выходку он не получит выволочку от короля, потому что, во-первых, файс за нас не в ответе. Во-вторых, Его Величество показался мне достаточно умным мужиком, чтобы это понимать. Наконец, в-третьих, сама выходка относилась скорее к категории на продуманных экспромтов. Ведь ссора с королем нам действительно ни к чему. Так что сгладить неприятное впечатление стоило. Отвлечь его внимание от аса – блин, забыла спросить – тем более. А кому же этим заниматься, как не мне? Из-за меня ведь они так некрасиво себя повели. Вот и пришлось сразу за двумя зайцами гоняться. И удивить его. И показать, что мы, хоть и чужаки, еще пригодимся. И доказать, что не лаптим щи хлебаем. Но в то же время не навязываемся. Напротив, я всего лишь дала им пищу для размышлений. Хотят? Пускай проверяют. Не хотят? Пусть верят. Пожалуйста и строят свои планы, уже исходя из этой информации. Сомнительно, конечно, что не полезут проверять, но все же. К тому же я не грубила, не хамила и не лезла на рожон. С Его Величеством мы обменялись вполне себе даже любезными фразами, а последний мой намек был сделан лишь для того, чтобы он видел – мы не враги. а мы Хоть и служим не ему, но нынче делаем общее дело. Он, конечно, властный и очень жестокий человек. Он привык к беспрекословному повиновению. Это видно. Это буквально бросается в глаза. Но, надеюсь, я в нем все-таки не ошиблась. И надеюсь, что не кстати вспыхнувшее раздражение не затмит его обычной проницательности заставив умолкнуть доводы разума и выдвинув на первый план какое-то нелепое недовольство. «Подлетаем!» — шепнул вдруг Лин, отвлекая меня от размышлений. «Серые горы внизу! Смотреть будешь?» «Да. Спустись немного пониже». «Хочу глянуть, можно ли где провести отряд. Вдруг придется». Шерри послушно распахнул огромные крылья во всю ширину и, чуть покачиваясь на волнах поднимающегося от земли теплого воздуха, умело спланировал. Садиться, разумеется, не стал. Просто пролетел над скалами, давая мне возможность повнимательнее рассмотреть спуск. Надо было прикинуть, удастся ли здесь пробраться остальным фантомом и получится ли одолеть эти скалы на своих двоих. Спустя час мы снова взмыли вверх и, перебравшись через горный хребет, также внимательно осмотрели другую сторону. Затем проследили за убегающей вправо горной грядой. Изучили распластавшийся по земле каменный язык. Пролетели над узкой расщелиной, ежась от ощущения, что оттуда за нами наблюдают сотни голодных глаз. Однако гарпи так и не дождались. Видимо, им не нравились скалы, к лесам привыкли. Или же досюда пока еще не добрались. Но в любом случае, нежитью из этой щели пахнуло здорово. И сразу стало ясно, что я была права. Понизу никакая армия не пройдет. Потому что если днем передвигаться еще как-то можно, ежесекундно смотыкаясь о разбросанные повсюду камни, то к эти склоны будут сплошь облеплены тварями, которые начнут спрыгивать прямо на головы зажатых в каменных тиски солдат, без особого труда находя в прочных доспехах уязвимые места. А немного дальше, как я и нарисовала на карте, почти у самого выхода проход вообще был завален камнями до высоты двух человеческих ростов. Просто так его не разобрать. Он слишком велик и слишком далеко тянется по ущелью. С наскока тоже не одолеть. А для планомерного разбора не хватает ни людей, ни, что самое главное, времени. Так что нет, через расщелину им не пройти. Но и закрыть ее от лезвищих с той стороны твари не получится. Не верю я, что маги Валиона плохо старались и раз за 200 лет не смогли этого сделать, то и сейчас вряд ли справятся. Если, конечно, мастер Драмт не привез с собой какую-нибудь свежую идею. В итоге вывод. А вывод такой. Если мы собираемся зак закрыть прорыв обычным способом, про другие пока ничего не знаю, надо рассчитывать на то, что нам или кому-то еще В скором времени придется карабкаться через горы, предварительно отыскав самое узкое, достаточно отдаленное от расщелины и относительно безопасное место. Потом осторожно и очень тихо слезать на другую сторону, стараясь не всполошить дремлющих в своих норах тварей. Притопать прямиком к месту прорыва, стараясь уложиться в светлое время суток и кинуть туда заранее подготовленную, тем же мастером-драмтом, например, магическую гранату, или как там эта штука называется. Причем я, в принципе, не возражаю. Кому-то лезть туда все равно придется, поскольку на степь власть власть Иште не распространяется. Значит, я там никто и звать никак.